«Ты уже мертв, бес!» — покачал головой Сагдиц. Голос у него был низкий и гулкий. «Властный голос, за таким пойдут!» «Выйди наверх, бессмертный отшельник, и ты поймешь, что давно умер. И помни, мы звали тебя с собой. Ты мог стать человеком» и не захотел. Через мгновение зал был пуст. Гости исчезли. Я всегда удивлялся способностям чистых, но никогда не завидовал им. Второе. "Ну и убирайтесь", бросил я в пустоту. Ответа не последовало. Я откипел в моем мозгу и немалая часть его принадлежала надменному Тидиду. Сам дурак. Попробовал усмехнуться я. Не помогло. Пустота была внутри, а не снаружи меня. Бесполезно, тихо шепнул я, разводя руками. Ломайте стены между мирами, спасайте людей от самих себя. Только в любом мире ваши просто люди будут мечтать о бессмертии, бояться оборотней и петь песни о героях, возрождающихся из пепла. Нет, это делает человека человеком или не человеком. Но вы этого никогда не поймете. Бессмертные, девятикратные, пустотники, изменчивые во имя... Просто людей вы уже успели прийти к понятию просто не люди. И это не та дорога, которая ведет к спасению. Да и стоит ли? Я говорил, но слова не смывали с моей души жгучего налета последних слов Тидида. Почему он сказал, что я мертв? Я без мертв. Те, которые я, сидели в углу и недоуменно перешептывались, пожимая плечами. Я скользнул по ним рассеянным взглядом, потом повернулся и глянул внимательнее. И понял причину сегодняшнего раздражения и беспокойства. Двоих не хватало. Тот, который буду, я и тот, кем я не буду никогда, они ушли. И я даже не заметил, когда они ушли. У меня больше не было будущего. Оно ушло, только прошлое и настоящее. Я поднялся по винтовой лестнице на второй ярус и стал... Взбираться по костырям, вбитым в стену, к плите, служившей потолком и закрывавшей небо. Я шел к небу. Я шел искать того, который буду я. Потайная пластина отъехала в сторону, и я выбрался наверх, запрокидывая голову. И И замер. Надо мной не было неба. Надо мной была крыша. В дальнем углу приземистого полутемного здания стояла статуя. Я глянул на нее, и мне показалось, что я смотрю в зеркало. Это был я. Ну, только каменный. И на лице у меня застыла... Противно-величественное выражение. Третье. А небо не было. Вместо блекло-голубого купола, отполированного шершавым ветром пустыни, надо мной нависал серый потолок с какими-то странными фресками и барельефами. Круглые окошки, напоминавшие бойницы, по капле цедили солнечный свет. Когда я выбирался из зала, меня даже не покидала уверенность, что наверху день. И я не ошибся. Понастроили, настроили, понимаешь. Не успеешь отлучиться лет так на пятьсот. Хм, как обязательно апостолы понабегут и навалят кучу хлама. Стоп, стоп, стоп, стоп. Не хлама. — Храма. — И верно. Храма посредине значится объект поклонения собственной персоной. Ну что ж, геройский, надо сказать, объект. Торс обнажен, мышцы гипертрофированы, лицо искажено экстазом борьбы и вообще довольно-таки злобная харя. А в победно вскинутых руках два широких... Блестящих ножа. Ну, <смех> не то чтобы ножа, но штука хорошая, с понятием. Мои старенькие манежные бабочки, которые я ухитрился где-то потерять те же пятьсот лет назад. Так что стою я здесь давненько. Стою, скалюсь на входящих. Каменный, <смех> с бабочками. Храм был посвящен мне. Сколько ж это я в Зальт просидел? Да, спасибо тебе, тедиц, спасибо за слова твои горькие. Какое-то милое у вас тысячелетие на дворе. Так, ладно, скулить не время, лучше поглядим, что мои почитатели здесь наваяли. Фрески добротные, рисовать умеют. И краски яркие, даже в полумраке видать. Но, впрочем, нет, не привыкать, как никак, <смех> столько времени в сумраке зала. О, ага, вот, кажется, и мои двенадцать подвигов. Интересно, я хоть парочку из них совершал или нет? Да, уж, оказывается, совершал. О, крайний слева. Иду у себя по диагонали, злой и радостный, и тащу на плечах издыхающее чудище. С обломком трезубцев в чешуйчатой груди. Врете, апостолы хреновы, трезубец-то как раз на арене остался. А Даймон, когда его в мелх тащил, уже человеком был. Но мифология, что с ней поделать. Художественный вымысел, гипербола, метафора и прочее. Анафима, Хотя большую тварь художник явно никогда не видывал. Те, кто ее видел, потом не рисуют. И рога у нее, не, у твари-то есть, отсутствуют. И морда не как у крокодила, а плоская и шире. Ну и, понятное дело, дыма она из пасти отродясь не пускала. А пятиголовых змеев... Этих даже я не встречал. И те, которые я тоже. Но местные, надо полагать, лучше знают. Встречал и рубил, и вполне успешно. А вот средняя морда змея мне... — напоминает напоминает. Медонта, что ли? Что же получается? Пять голов? Пять порченных жрецов сокда, что ли? Интересная аллегория. Ой, следующие восемь подвигов нагоняли тоску полным единообразием. Ой-ой-ой, братцы и сестрицы, сколько ж я народу порубить успел, пока в зальто то отсиживался. Просто не покладая рук. Скайпит дверь. В храме резко светлеет солнечный бич, хлещет по моему изваянию, и клинки в руках статуи вспыхивают то ли радостно, то ли зловеще. Свет бьет мне в глаза. Я щурюсь и различаю лишь темный силуэт на фоне проема. Но меня человек явно видит».